К бесконечному списку вопросов добавился еще один, самый главный, без ответа на который любые дальнейшие телодвижения теряли смысл. «Кто я?» «Я скорректировал курс», — сказал Зим. «Чудесно! И куда мы теперь летим?» «Я тут обдумал ситуацию и вынужден признать, что дела у нас не невеселые», — сказал Азим. Скари выпустили нас из своего сектора». Но на этом наши неприятности только начинаются. Да, я тоже все обдумал и понимал, что Азим прав. Надеюсь, у тебя есть какой-нибудь план? «В Калифате нас объявили мертвыми», — сказал Азим. «Точнее, объявили тебя, ну и меня внесли в список за компанию. А поскольку сам Калиф заинтересован в том, чтобы ты так и оставался мертвым», С представителями Калифата нам лучше не связываться. У нас есть поддельные документы, которые помогут нам выиграть время при встрече с ребятами из Империи или Альянса. Но у нас нет денег, и нам стоит держаться подальше от их планет. Но главная проблема в другом. У нас нет никаких документов на этот корабль. И вряд ли кто-нибудь поверит нашему объяснению про подарок Скаари. И это значит, что нам надо держаться подальше от любых представителей власти. И каков план? Надо попробовать задействовать мои старые связи. Что за связи? Старый калиф почти никому не верил, и поэтому старался по максимуму задействовать в важных делах своих родственников. Судя по тому, как тщательно Азим подбирал слова, он оценивал, сколько он сейчас может мне сказать и под каким соусом стоит подавать эту информацию. Асад был при нем вроде агента, по особо секретным поручениям, и частенько ему приходилось улаживать весьма щекотливые вопросы вне пределов Калифата. Я сопровождал его в нескольких таких операциях, и у меня есть знакомые, вне закона. «Преступники», — уточнил я. «Ты что-то имеешь против преступников?» «Нет, если они действительно могут нам помочь. И куда мы все-таки направляемся?» «В пекло. Чудесное место должно быть», — сказал я. «Почему оно так называется?» «Это же очевидно», — пожал плечами Азим. «Там очень жарко».